Глава 26. Пробуждение по будильника настроило на позитивный лад. Самостоятельно в последнее время я просыпался после злоключений, приводивших меня на больничную койку. Петрович тоже пробудился от мелодии с моего мобильника, осунувшейся с темными кругами вокруг глаз мой сосед, тем не менее, излучал оптимизм. «Давай, хват, завтракать скорее. Ты доставай из холодильника самый большой судок и суй его в микроволновку на 15 минут, а я пока заварю нам кофе». Холодильник был полностью заставлен контейнерами с готовой едой, банками консервированной икры и большими ломтями завернутого в пищевую пленку сыра. Каких сортов тут только не было. И с огромными дырками, как будто мастер-сыродел из начинающей застывать сырной массы, разнокалиберными ложками специально повыхватывал куски ценного продукта для придания вычурной формы нарезаемым пластинам и похожий на масло кремовый сыр с прожилками голубой плесени, Такой я пробовал лишь однажды, мягкий и совсем неупотребимый в бутничной жизни. Утренний бутерброд с таким сыром будет несъедобен, но зато на шпажке с виноградиной и оливкой очень хорош как закуска к белому вину. И прекрасный с ломкими осыпающимися краями, твердый как подошва при нарезании, но тающий во рту старый двухлетний сыр. Вкус его бесподобен, но по причине чрезмерного содержания соли применим либо в малых количествах, чтобы восхитительно раскатывать кусочек во рту и затем запивать его крепким горчащим кофе, либо в перетертом виде в качестве посыпки хоть на макароны, хоть на запекающееся мясо. «Что ты там разглядываешь, друг мой? Несвоевременно поданный завтрак может испортить любое самое прекрасное утро. Смелее, все, что есть в печи, все на стол мечи». И я быстро достал с самого низа здоровый на два литра пластиковый контейнер и, не глядя, что там внутри, засунул в микроволновую печь. Не теряй темп, охват! Доставай икру, намазывай бутерброды. Молодой растущий организм требует стройматериалы. Мне положи на булку сыр с плесенью и черной икрой сверху пройдись. Себе наделай бутербродов побольше. Сегодня на весь день уезжаете. Я тебе в термосе кофе заварю. Поедете сборной колонной за 50 километров железнодорожную станцию чистить. Там вагоны с углем, баллоны с кислородом, ацетиленом, цистерны с бензином, арматура. Вначале зачистите станцию, потом будете в охранении стоять. Кормить, конечно, будут, но это только сухпай да казенный живец. Колонна в четыре десятка автомобилей растянулась на два километра. По мере приближения к границе кластера и ожидания его перезагрузки Машины рассредоточивались для того, чтобы въезжать в кварталы города по двум магистралям, сходящимся в районе железнодорожного вокзала. Поездка по улице еще 2-3 минуты назад, жившей обычной жизнью, вызывала странное чувство. Наблюдая гражданских через проем бойницы, я завидовал их беспечности. Меня напряжение уже не отпускало ни на миг с того самого момента, когда я впервые увидел местных монстров. Им еще остаются минуты, ну, может, секунды прежней жизни. А смотрю на них, и тоска берет. Как же было здорово раньше. Ну и что с того, что выписали штраф? Погасим и попробуем обмануть это ублюдочное государство в другом месте. Машина сломалась, ну так и прекрасно. Надо думать, как новую купить. Хватит на чермете ездить, ведь взрослый человек уже денег мало платит. Ну так ведь никогда не кормился из одного корыта, всегда искал приработок, курсовые писал, бухгалтерию вел, лекции читал, так еще и бизнес параллельно основной работе завел, а когда все равно не хватало, переставал пить. Все было у меня просто чудесно, и я жил в лучшей стране. Ну как лучшей? Как-то менты загребли и ночь продержали в обезьяннике, но ведь извинились, правда, только следователь, и тот скорее ныл, чтобы не писал в прокуратуру жалобу, а то его тоже из этих козлов в апарке премии лишат. Ну, было еще несколько неприятных моментов с органами власти, так кто такое житейское? Власть на то и власть, чтобы унижать, принуждать и эксплуатировать». Хорошо, хоть многие ее представители люди вполне приличные, можно даже сказать душевные. А теперь дикое поле, охота всех на всех. Наша машина, выбив ворота какой-то базы, расположенной на территории, прилегающей к железнодорожному полотну, выкатила непосредственно к путям. За нами проследовала колонна бензовозов и три уже хорошо знакомых «Фалькатуса», два из которых отправились сопровождать автоцистерны, а третий остался с нами. На ближайшую мачту освещения поднялся снайпер. «Казалось бы, ну вот сейчас постоим часок, второй, третий и все, назад, но нет. Надо проверить ангар, прилегающий к точке въезда нашей колонны на железнодорожные пути». Если при выдвижении домой из этого ангара кто-нибудь атакует бензовозы и возникнет пожар, то колонна будет надежно разделена на две части и станет особенно уязвима. На разведку отправили наш экипаж, меня с тремя подозреваемыми. Я и щит двигались впереди, чуть сзади и правее Смайл с кремнем. Группу вёл Смайл, получивший прозвище за постоянную щербатую улыбку на абсолютно круглом лице. «Хват! Внутри тепловоз! Обходим его парами с двух сторон. Позади него открытые настежь ворота. Они наша цель. Возле них занимаем позицию и дожидаемся сигнала к отходу. В прошлый раз ситуацию мониторили с беспилотника. Сегодня техника подвела, и мы вместо неё». «Я забрался на крышу маневрового локомотива. Продвигаясь подобным образом, имеешь лучшую обзорность, и твари тебя достать будет труднее, если, конечно, она не прячется под потолком среди огромных сводчатых конструкций, но за столь малое время, прошедшее после перезагрузки, туда никто бы и не успел забраться». Мы миновали стоящий в ангаре тем 2 я прошел по крыше и уже примерялся по ловче спрыгнуть вниз, когда в открытые ворота ангара повалили зараженные. Вначале появился один, уставился на меня и в следующую секунду, утробно заурчав, бросился. «Ну как бросился?» «Зашагал энергично» одет в рабочую одежду железнодорожника, явно новообращенный из этого кластера. Одновременно с хлопком тетивы клацнул затвор где-то внизу. Слева и бывший путеец рухнул на колени. Еще мгновение, и в воротах ангара уже более десятка целей. Неожиданно за спиной я услышал жужжание. Обернулся квадрокоптер. Это что же? Подстава? Эксперимент? Ну ладно, это после. Сейчас все внимание в противоположную сторону. До атакующих не менее 30 метров. Прицельный выстрел по месту сделать сложно, поэтому просто навожу арбалет на ближайшую фигуру и жму на спуск. Теперь перезарядить и повторить. В отсутствии прицельного приспособления поддерживать быстрый темп стрельбы оказалось неожиданно легко. Подцепить крюком тетиву, завести в замок, вложить стрелу в направляющую, навестись на жертву и энергичным, но плавным нажатием спустить тетиву. Дар я не задействовал, метил в центр фигуры и этого хватало. Поверженные противники даже не пытались подняться. После первого выстрела я отметил справа и слева хлопки лязг металла, но зараженные прут только на меня. Это длится меньше секунды, и ощущение, что ты в центре всеобщего внимания, исчезает. Монстры атакуют нас уже по всей ширине фронта.